«Эм, милая, ну, пожалуйста». Лера, узнавшая о случившемся и тут же примчавшаяся на помощь, присела передо мной на колени и с мольбой сжала мои руки. «Съешь хоть что-нибудь, ты же еле на ногах держишься». «Не могу». Губы шевелились с трудом. Я вся превратилась в сплошной напряженный комок нервов, который на каждый звук вздрагивал с надеждой, что это звонит телефон. Но телефон молчал. А я все продолжала гипнотизировать его взглядом, не в состоянии отвлечься на что бы то ни было еще. Я не могу, повторила еще раз: не могу проглотить ни кусочка, пока не знаю, что с Алисой. А что, если они морят ее голодом? А если она замерзает где-то сейчас, в то время как я сижу здесь? Эм, у тебя руки совсем ледяные. В голосе Леры слышались слезы. Выпей хотя бы чаю, умоляю тебя! «От того, что ты доведешь себя до полного истощения, Лиси лучше не станет. Сейчас ты должна быть сильной. Только так ты сможешь ей помочь, пойми, Бога ради». «Она права», — вмешался в разговор Крамольский. «Эмма, я не хочу волноваться еще из за тебя». Мне хотелось кинуть ему в ответ но ну, так и не волнуйся». Но это было бы безобразно, несправедливо. Влад переживал не меньше моего. И в этой ситуации мы должны были поддерживать друг друга». «Ладно, я выпью чай», — сказала я только для того, чтобы от меня отстали. «Вот и умница!» — оживилась Лера, вскакивая на ноги и начиная хлопотать вокруг плиты. Я же впилась взглядом в Крамольского и негромко спросила. «Они ведь не тронут ее, правда?» Я задавал этот вопрос уже в бог знает который раз. Мне просто было необходимо, чтобы кто-то повторял как мантру, что моей дочери ничего не грозит. «Не тронут», — ответил Влад. «Она нужна им целой и невредимой». Я кивнула. Мы оба понимали то, что озвучил Крамольский. Но кто мог знать, что в голове у этих людей? Лера поставила передо мной чай, потом наполнила еще одну чашку и знаком предложила Владу присесть на соседний стул. «Вам тоже не повредит чашка горячего чая». Я обхватила старую чашку обеими руками просто для того, чтобы согреть заледеневшие пальцы. Скорее для вида поднесла чай губам и... Тут же опрокинула содержимое чашки на себя. потому что в этот самый момент мой телефон наконец зазвонил. Номер на экране не определился. «Алло!» – выпалила я поспешно, с трудом попав трясущимся пальцем по экрану смартфона. Записанный на компьютере голос ответил. «Ваша дочь у нас. Через час вы должны подвести миллион долларов по адресу». Я безумными глазами посмотрела на Леру, и та знаком показала мне, что записывает указанный адрес. Сделав рваный вдох, я потребовала в ответ. «Я хочу слышать свою дочь!» «Алиса!» «Лисонька, ты там?» «Мамочка, прости меня!» Донесся в ответ издалека знакомый голосок, и связь резко оборвалась. Уронив голову на руки, я спрятала вновь поступившие слезы в спутавшихся прядях волос. Последним, что слышала, были слова Влада. «Эмма, я все сделаю! все сделаю, обещаю!» С того момента, когда коллекторы вышли на связь, я понял, что успокаиваюсь. Это спасало меня и в бизнесе, когда только начинал свое дело. Всегда знал, что бороться с видимым врагом не в пример лучше, чем с тем, от кого не знаешь чего ожидать. Цели были поставлены, задачи ясны, дело оставалось за малым. Собрать указанную сумму не составило особого труда. Но вот понимание, что отдам такие деньги в руки тех, кого этих самых конечностей стоило лишить самым кардинальным образом, съедало изнутри. «Нет, я совсем не жалел для Алисы денег. Если бы мне сказали отдать последнее, влезть в немыслимые долги, но спасти своего ребенка, я пошел бы и на это. Но знать, что эти твари получат то, чего желают...» Мы находились в нескольких сотнях метров от того адреса, где нам должны были отдать Алису. Эмма, вцепившаяся в пакет с деньгами с такой силой, как будто кто-то мог внезапно появиться рядом из воздуха и отобрать его, смотрела то на меня, То на Дементьева, отдающего ей инструкции. Я рядом буду, тихо пообещал, когда Валера замолчал. Боишься, подойдя к Эме, провел руками по ее плечам снизу вверх. Нет. Она помотала головой. Эти скоты знают обо мне, знают, что у меня есть деньги, и что ты принесешь нужную сумму, потому что я дам ее тебе, они не тронут Алису. Эма всхлипнула, но взяв себя в руки, кивнула. скорее бы все закончилось да я был с ней совершенно согласен скорее бы все закончилось а потом я увезу своих девочек и спрячу их так далеко что их никто и никогда не найдет и разберусь с теми кто заварил это дерьмо раз и навсегда чтобы ни у них ни у кого то подобного и мысли не возникало повторить на бис пора кивнул дементьев эми все как и договаривались «Сотню метров пройдете одна, но спецы будут рядом». Она прикрыла глаза и, выйдя из подъезда, где у нас был развернут штаб, исчезла из поля зрения. И тут меня накрыло. Каким-то чудовищным ужасом, которого не испытывал никогда раньше. Нет, он отличался от страха за дочь, но по силе был едва ли неподобным. «Она под присмотром?» спросил, хотя прекрасно знал ответ на этот вопрос. «Да, на все сто». А потом были минуты ожидания, которые мне самому показались часами. Я метался по душному пространству лестничной клетки, что была безликой и незнакомой. И думал лишь о том, как там Эмма и лисенок. Что с ними творится? Как будет происходить обмен? К ней вышли. Двое. Девочка с ними. Да, я застыл, когда услышал эти слова. Все решалось именно в этот момент. В эти самые мгновения там совсем неподалеку были Алиса и Эмма. Такие беззащитные. Такие хрупкие. Я вдруг понял, что оставаться и дальше в стороне попросту не смогу. Промчавшись мимо спецов, распахнул дверь подъезда и помчался туда, где в эту самую секунду были мои девочки. Крамольский, стой! Мне было пофигу на то, что кричали вслед. Я знал одно. Эти люди кругом вовсе не заинтересованы в том, чтобы спасти Эмму и Лицу. «Нет, конечно, они делали все от них зависящее, но не чувствовали того, что чувствовал я». Когда добежал до двора, где Эмма должна была передать деньги, увидел картину, впечатавшуюся в мой мозг на всю жизнь. Какой-то хрен держал одной рукой Алису, пока Эмма дрожащими руками передавала пакет с деньгами другому мужику. «Папа! Папочка!» Лисенок выкрикнула эти два слова, и я понял, что нужно бросаться к ней. Ринулся к дочери, Одной рукой отцепил ее от бугая, второй рванул на себя Эмму. Мы втроем упали на асфальт. Раздался короткий треск, а потом наступила тишина. Я лишь слышал, как кругом творится какая-то возня, вылетает из чьих-то матерные слова, а сам лежал, прижимая к себе Алису и Эму, и боялся пошевелиться. «Крамольский! Крамольский, мать твою, жива? Мне в ухо гаркнул кто-то. «Кажется, Дементьев». Я отлепился от земли и поднял на него взгляд. Тут же скользнул глазами по Алисе и Эмме. Обе были целы. Одна мотала головой, вторая смотрела кругом себя с довольной улыбкой. «Живы!» — откликнулся я и закрыл глаза. Мои девочки были в порядке. Несмотря на то, что я, как самый распоследний чертов идиот, поставил их под удар неспособностью сдержаться. Остальное было неважно. «Спасибо». Эмма, закончившая беседу со следователем, подошла ко мне. Рядом с ней была Алиса, которую она обнимала за плечи. Живая и невредимая. Даже начавшая воспринимать случившееся как приключение. «Не благодари». Сорвался. Отмахнулся и отвернулся от Эмы и лисенка. «Может, я слишком рано возомнил себя отцом?» Слетел с катушек при первом же случае, чуть не подставил под угрозу тех, дороже, кого у меня в жизни не было. «А я так тебя ждала!» Воскликнула Алиса. И я невесело усмехнулся. «Спасибо», — снова повторила Эма окончательно выбивая почву из-под ног. «Я смотрел на них, таких неожиданно дорогих и нужных, и не понимал, как жил без Алисы и Эммы все это время. Перестань». Вновь помотал головой, давая понять, что благодарность здесь ни к чему. «Отвезти вас домой». Еще несколько часов назад я был уверен, что Эмма ответит отказом. Сейчас же знал, что она согласится. «Конечно, отвези». Шупнула мать моего ребенка, и на моем лице появилась улыбка, полное облегчение. Я сидела у постели дочери. Алиса только что уснула, забывшись к моему облегчению, крепким и спокойным сном. А я все сидела рядом, боясь отвести от нее глаза. Вот точно так же ведь было и каждый день до этого похищения. Все те дни, что прошли с момента рождения дочери. Но именно сейчас. Когда едва миновала угроза потерять лису, я ощущала все настолько остро, настолько ценно. Каждый ее вздох, каждый жест, просто присутствие рядом и возможность ее коснуться. Коснуться, чтобы поверить, все действительно кончено. Все страшное позади, все снова хорошо. Рядом, немой мощный тенью, замер Крамольский, просто стоял позади меня, не произнося ни слова. Словно ощущал то же, что и я. Молчаливую необходимость просто побыть рядом с Алисой. Около часа назад ушел врач, на вызове которого настоял Влад. К счастью, ничего страшного не обнаружилось. Конечно, Лиса была напугана. Но под этим страхом не пряталось чего-то непоправимого. И когда мы приехали домой, дочь довольно скоро успокоилась в привычной обстановке, ощутив себя в полной безопасности. Худшее миновало. А вот вопросы о дальнейшем остались. Неохотно поднявшись со своего места, я отошла к окну, проверив, что оно прочно заперто. Наверное, еще не скоро я забуду все, что случилось, и перестану бояться потерять дочь снова. Склонившись над Лисой, я поцеловала ее нежную щеку, а затем вышла, слыша позади себя тихие, но уверенные шаги Крамольского. Было уже достаточно поздно, и, вероятно, Владу следовало отправиться к себе. Ни один из нас, тем не менее, об этом не заикнулся. Я была вынуждена признать, что его присутствие внушает мне столь необходимое после всего пережитого спокойствие. В молчаливом согласии мы прошли в мою маленькую кухоньку. В холодильнике стоял ужин, заботливо оставленный Лерой перед тем, как подруга уехала домой. Но ей совершенно не хотелось. Я включила электрический чайник и, сделав глубокий вдох, повернулась к Владу. Он смотрел на меня, не отрываясь. О чем при этом думал, я совершенно не представляла. запозданием я подумала о том как кошмарно должно быть сейчас выгляжу впрочем собственная внешность последнее что меня сейчас волновало хотя хотелось надеяться что я не посидела безнадежно за последние пару дней я хотела сказать кое-что проговорила негромко крамольский неожиданно улыбнулся что-то еще кроме спасибо да устало усмехнулась в ответ мой словарный запас почти восстановился он неожиданно посерьезнел Потом кивнул, словно отвечая на собственные мысли, и сказал, «Я тоже хотел обсудить с тобой некоторые вещи. А потом мы неожиданно одновременно произнесли, «Я собираюсь уехать отсюда, и я хочу увести вас с лисенком». Я удивленно посмотрела на Влада, он на меня. «Поясни», — попросил Крамольский, нахмурившись. Я обхватила плечи руками и, аккуратно подбирая слова, ответила, «Мне пришло приглашение на работу в другом городе. Я подумывала согласиться на это». Он немного помолчал, потом сухо заметил. «Я совсем недавно обрел вас с лисенком, а ты уже хочешь убежать?» «Ты сможешь с ней видеться». «Но не так часто, и ты это прекрасно понимаешь». Он в пару шагов сократил разделявшее нас расстояние, и я оказалась прижатой к столешнице. Позади меня возмущенно бурлил давно забытый чайник, а я не могла оторвать взгляды от Крамольского. Проследила глазами за тем, как он поднял руку, поднеся ее к моему лицу, как сжал пальцами подбородок, заставляя приподнять его и взглянуть ему в глаза. «Я хочу, чтобы вы поехали сейчас со мной», повторил он веско. «А потом у тебя будет возможность решить, нужен ли я вам только как отец на выходные или как кто-то гораздо больший. У меня сбилось дыхание. Я не сомневалась в том, что он хочет принимать участие в жизни Алисы и готов все для нее сделать. Но в том, что касалось наших с ним отношений, была совершенно ни в чем не уверена. Более того, даже не хотела задумываться на эту тему. Так было гораздо спокойнее и безопаснее. И вот теперь от его «Нужен ли я вам?» в груди зародилось что-то странное, одновременно тягучее и тянущее, мучительное и сладкое. Надежда. Совсем ненужная мне надежда на это самое «гораздо большее». «Он был отцом моего ребенка, и этим нам стоило ограничиться». Слишком много поводов у меня было понять, что наши миры и образы жизней совершенно разные. «И куда ты хочешь нас отвезти?» спросила по большей части для того, чтобы просто поддержать разговор, и отвернулась, чтобы, наконец, налить себе чая, который совершенно расхотелось пить. Во Францию. Рука предательски дрогнула, и я расплескала обжигающую жидкость по столешнице и полу. Все в порядке?» – озабоченно поинтересовался Влад, решительно забирая у меня из рук чайник. Ты не обожглась? Физически я была в порядке, но вот по душе словно серпом махнули. Франция! Настоящая мека для того, кто мечтал стать профессиональным парфюмером. Все нормально. Откликнулась глухо, и Влад, сочтя видимо, что меня нужно убедить в необходимости этой поездки, продолжил. Я часто арендую один домик в Провансе, а там и до Лазурного берега недалеко. После того, что случилось, я думаю, лисенку не помешает небольшой отдых на море. Прованс! Черт его возьми, это был контрольный выстрел. Прованс, Альпы, Лазурный берег, Грас. Сделав глубокий вдох, я насмешливо приподняла бровь. «Надеешься купить меня Лазурным берегом, Владислав Крамольский?» Я не имел этого в виду. «А зря. Это мог бы быть неплохой аргумент. Но у меня нет денег на подобные поездки. Я сделала новую попытку налить себе чёртов чай, но пальцы Влада неожиданно сомкнулись на моем запястье». «Я думал, ты понимаешь, что я обеспечу вас всем необходимым». Я стремительно развернулась к нему. «Да, понимаю. Но я не готова это принимать. Уже очень давно я живу самостоятельно и привыкла полагаться только на саму себя». Крамольский немного помолчал, затем вдруг спросил то, чего я совсем не ожидала. «Кстати, об этом. А где бабушка и дедушка Алиса с твоей стороны? Не понимаю, почему родители никак не помогли тебе в этой ситуации с коллекторами, потому что у меня их нет». — оборвала его резко. — Отец умер. А для матери умерла я сама, когда посмела забеременеть, неизвестно от кого. Он смотрел некоторое время мне в лицо, потом усмехнулся. — Кажется, лисёнку чертовски не повезло с бабушками. Зато повезло с родителями. — Откликнулась я совершенно серьезно. Во всяком случае, я на это надеюсь. Это означает «да». В глазах Влады заплясали лукавые чертики, что было весьма необычно и безумно возбуждающе. Поспешно отвернувшись, я заставила себя думать о том, что это делается в первую очередь для Алисы, и что дочери это сейчас действительно пошло бы на пользу. Что же касалось меня, в голове снова всплыл грас и давно задушенной реальностью мечты. Нет, мне никогда не светило учиться в школе парфюмерии, но я могла бы взглянуть на нее хоть одним глазочком и поняла вдруг, что не в состоянии отказать себе в этой слабости. Ладно, призналась со вздохом собственное поражение. и прежде всего перед этим невозможным мужчиной.